Глава седьмая. Воскресенье. «Папа, папа, помнишь, ты обещал нас с Настюхой в свой выходной на лодке покатать?» Илюшка, словно игревый козленок, прыгал возле отца. «Сегодня воскресенье, а ты в прошлое сказал, что вот в это у тебя выходной». «Обещал детям?» — спросила с подковыркой Катарина. «Вот и выполняй все теперь». «Да, дорогая, я всем и всегда должен», — с улыбкой сказал Лёшка. «Ладно, съезжу к Платону на пристань, скажу ему, что после обеда за лодочкой вернусь. Пусть он её к воде пока выставит». «Папа, а можно я с тобой?» — попросился Илья. «Я ведь уже научился в седле сидеть, я тихонечко». «Ладно, так ты правда большой уже, только обещаешь, как в прошлый раз от меня не отъезжать и рядом чуть позади держаться». Отец строго посмотрел на сорванца. «Так точно, господин подполковник!» Лихо топнул тот ножкой и понесся в дом. «Бабуля, а меня папа с собой на коне верхом берет! Ура!» Раздался восторженный крик мальчишки. «Ой, ну как же это? А если ты упадешь?» Из дома послышался встревоженный возглас тещи. «Нет, бабуля, я уже хорошо верхом умею ездить. Меня дядя Федор...» Это тот, который смогл и со он на щеке изрядно научил конем управлять. Я ни за что с него не упаду. Алексей с сыном подкатили к пристани, туда, где базировалась речная Букская флотилия. Часть казаков из ее состава в это самое время смолили большой речной баркас, перевернутый кверху дном. А пара десятков с помощью специальных блоков и подобия небольшого крана Устанавливала на палубу недавно полученного Голиота шестифунтовый блестящий единорог. Орудие было тяжелое, и деревянные балки крана с натянутыми канатами аж стонали от усилия. — Давай, давай, тяни! А теперь опускай трохи! — кричал пожилой бритоголовый запорожец, командуя установка орудия. — Богдан, ну ты чего, послаби в блок? Василько, а ну завод! «Развертай гармату суды!» Раздались его громкие крики и подкряхтения, уханье всей команды. Орудие наконец-то оказалось на палубе. «Ну, как дела, Платон? Продвигается подготовка Голиота?» Егоров показал наснующих на палубе казаков. Казачий старшина удовлетворенно кивнул чубатой головой. Просывается, Алексей Петрович!» Отроху, по не поспешаючи, зато правильно и без поломок. шесть сколько дней в повозе и корабель на службу встану. — Ну и хорошо, вон какое у вас прибавление удачное. Нравится? — спросил казак и Егоров. — Вы-то ведь привыкли больше на грибных судах ходить, а тут уже чисто парусное оснащение. — Не, пани пепелковнику, дуже гарний корабель, восемь великих гармат. «Все новое. Впураемся. Справимся», — уверил Платон. «А у вас до меня якось справа?» «Да вот семья обещал, что на выходной на лодке всех покатаю. Так они меня теперь в оборот взяли», — ответил Алексей. «И ведь не вывернешься. Одолжишь небольшую». «Та мы вас сами покатаем, Алексею Петровичу. Зараз я казаки в полк Платон уже было повернулся к ремонтирующим барка с людям, чтобы их позвать. «Нет-нет, старшина, не отвлекай никого, пусть все работают», — одернул его подполковник. «Я сам хотел, тихонько, недалеко от берега и только лишь с семьей, чтоб спокойно и безо всякой суеты. Если у тебя маленькой лодочки нет, то я вон у Леонтьева Дорофея Архиповича Рыбаскую спрошу». Нет треба, мы сами знайдемо», — воскликнул казак. — Уда вам найкращий човен, а он еще зри не повернулся. Дитзовнуком на цели день уплавні пішли. — Ну, шо казак, сам будеш веслом гребти? Покатаешь батьки — Покатаешь батькифы с сестричкою. Потрепал он волосы на голове устоявшего рядом Ильюшки. — Да, дядька Платон, покатаю, — воскликнул малец. — Я уже сильный, он у меня какие крепкие руки. Показал он сжатые кулаки казаку. Время неспешно бежало. Ворочая веслом, Лешка лишь чуть подправлял лодочку. Течение было не и широкий в этих местах бук неспешно нес на себе небольшое суденышко. Ильюшка потрудился на славу и сидел теперь отдыхая возле сестренки. Алексей сначала увел лодку вверх к устью Ингула. А затем, перекусив на бережку, семья Егоровых неспешно сплавлялась к пристани. «Как же тут хорошо, Алексенька! воскликнула Катарина. «Как будто я Саву и Дунай сейчас увидела. Помнишь, как одиннадцать лет назад ты увозил нас из Сербии? Как отбивались тогда от погони?» «Мама, мама, расскажи!» — закричали хором дети. «Наш папа-герой! Он спас тебя, бабушку, тетю и всех остальных наших от страшных турок!» А потом? «Ты в него влюбилась и вышла за него замуж, да?» С придыханием и восторгом проговорила Настенька. «Уф, да вы уже сто раз про эту историю слышали», — вздохнул Алексей. «Мама, ну расскажи», — конючили дети, — «это так интересно». «Хорошо, хорошо», — рассмеялась Катарина. «Только сидите в лодке смирно, иначе, если будете так скакать, то выпадете из нее в воду, и папе придется вас спасать». Прямо вот так же, как и меня. Вообще, если честно, я влюбилась в него не потом, а вот сразу, как только увидела. Еще тогда, когда он зашел в наш дом в Белграде, весь такой серьезный и мужественный. «Ого!» — воскликнул Лешка. «А вот об этом поподробнее. Сто раз я уже эту занимательную историю про погоню слышал, а вот про любовь с первого взгляда впервые». «Вообще-то это мне ты должен был рассказывать» как влюбился в прекрасную девицу, только лишь взглянув на нее первый раз. Строго нахмурила брови Катарина. «Ну, будешь еще перебивать мой рассказ?» «Господи!» — вздохнул Алексей. «Да ни за что в жизни, дорогая!» «А мы тут, кстати, не одни!» — кивнул он на реку. Не первый раз уже его глаз отмечал мелькавшие на середине русла реки небольшие суда. «Казаки нас на всякий случай прикрывают!» Так что, дорогая, и захочешь даже уединиться, а на этой пограничной линии ни за что не получится. Все и всегда здесь, как на ладони». Подходя с плавом к пристани, Алексей отметил ожидавшего прямо у пирса своего вестового. Особой тревоги на его лице не наблюдалось, поэтому и причаливали спокойно. В «Ваш, высокоблагородие, решите обратиться?» Матвей подскочил к вышедшему на берег командиру. «К нам около часа назад». «Два офицера по Ельсоветградскому тракту пожаловали. Молодые, при в гвардейских мундирах. Вас перед главным нашим фортом стоят, дожидаются». «Так, ну вот и пополнение», — хмыкнул Алексей. «Только почему же их двое? Разговор ведь только об одном, об Потемкинском хлоще был. Очень странно. Дорогая, давай-ка заскочим к форту. Поглядим, кого там к нам принесло». Ну а потом сразу домой, — предложил супруги Егоров, и уже через несколько минут их двуконная бричка подкатила к главным станичным укреплениям. На площадке перед въездом в форт стояло два высоких молодых офицера в красивых гвардейских мундирах. — Господин подполковник, подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Самойлов, представляется вам по прибытии на службу. — Господин подполковник, подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка Милорадович, «Радован, братишка!» — с повозки, с криком радости подбежала Катарина и бросилась в объятия высокого смуглого офицера. Другой, светловолосый и голубоглазый красавчик, в это самое время смотрел на трогательную сцену встречи с какой-то легкой отстраненностью и иронией. «Ильюшка, Настя, идите сюда скорее, поздоровайтесь со своим дядей!» — позвала детей супруга Алексея. Лёшка, глядя на все это, радостно улыбался. — Родственники, сколько лет сестра с братом не виделись? — кивнул он на них. — Понимаю, — ухмыльнулся Самойлов. — Радован мне много о вас рассказывал. — Как эта радость для нас такая нежданная, — признался Егоров. — Господа, сейчас мы определимся с вашим квартированием, довольствием и всеми прочими бытовыми вопросами. Ну а вечером я приглашаю всех на семейный ужин. — Господин подпоручик, я надеюсь, вы не будете против того, чтобы присутствовать на нем. Задал он вопрос Самойлову. — Отнюдь, господин подполковник, — ответил тот с улыбкой, — я буду только рад. Столы накрыли в большой беседке во дворе Егоровых. Женщины хлопотали, расставляя и напитки, а мужчины спокойно беседовали в тени сада. — Я уже не чаял выбраться к вам сюда, — признался радован. Просился ведь сразу же на бук, как только выпустился из шляхетского корпуса. Но нас всех разом одним приказом по гвардейским полкам распределили. Никаких военных действий ведь нынче не происходит, поэтому и служить вы будете в столице. Вот так нам тогда пояснили. Да что там за службы? И он с досадой махнул рукой. Я все сюда рвался, а эти он надо мной только смеялись. Кивнул он настоящего рядом Самойлова. — Почему ты? — Самое, что ни на есть служба в гвардии, — не согласился с радованным Николай. Я вот, например, совсем даже сюда не рвался. И вот куда, скажи, мне на милость нас только что занесло? Неужели в этой дыре, да еще и достойно служить можно? — Как вы выразились, молодой человек, — неодобрительно покачал головой Гусев. По — А вашему главная воинская служба состоит только лишь в выполнении церемониальных обязанностей? «В парадах, шествиях и в организации торжественных выездов для высочайших особ?» «Ну, а почему бы и нет?» – пожал плечами Николай. «Вообще-то главное предназначение лейб-гвардии в охране монарха и внесение караульной службы подле него. Что может быть важнее этого вообще? Вы так пренебрежительно отозвались сейчас о церемониале?» – возмущенно воскликнул гвардеец. «А известно ли вам, сударь, насколько это все серьезно?» Даже одному лишь только внешнему виду у нашей гвардии какое особое внимание уделяют. Вы не увидите у нас худых, мелких, кривых или кособоких, как он во всех прочих армейских частях. Потому как предпочтение в отборе отдается только лишь высоким и отлично слаженным новобранцам. В гвардии существуют даже своего рода экстерьерные градации. Например, в Преображенский полк берут только лишь самых высоких и русоволосых рекрутов. А в Семеновске — со светлым волосом, вот как у меня. Ну и в Измайловске — только лишь черноволосых, как ваш радован. А вот в лейб-гвардейских полках значение придается не только лишь одному цвету волос лейб-гвардейцев, но и даже масти их лошадей. Так в кавалергарском полку служат лишь блондины на гнедых лошадях, а в хиросирском — рыжие и только на рыжих. А у вас тут все в разнобой совсем мелких полно. — Да причем здесь мелкие? — воскликнул Живон. — Главное, чтобы они умелыми и дисциплинированными солдатами были. А уж стать это вторично. Я уже не говорю про цвет их волос. — Господа, не спорьте, — прервал спор Егоров. — Вот Николай послужит у нас немного, и вы потом продолжите эту свою полемику. А может, даже ее и продолжать вам нужды не будет. — Пока же прошу отойти от беседы на такую спорную тему... «Ибо наши дорогие женщины зовут нас к столу. Они уже все накрыли и приготовили, а теперь и переоделись во все праздничное». Семейный ужин был с традиционными тостами и застольными разговорами. Хозяйки строго следили, чтобы у всех были полные тарелки. Йована не отходила ни на шаг отрадованно, подкладывая ему самые лучшие куски. «Кушай, кушай, сыночек. Вон, как ты похудел в этих столицах. Уж я тебя откармлю, мой хороший». Гладила она здоровенного парня по его жестким черным волосам. «Эх, дяди Михайло с тетушкой Антонии здесь не хватает», — огорченно произнес Живан. «Знали бы они, что ты приедешь, так оповестили их заранее. Тут до Херсона всего одни сутки пути, если поспешать. Ведь как хорошо дядя на скрипке гранет. Слышал бы ты его сам, Николай!» Наклонился он к сидящему по соседству подпоручику. «Думаю, он ничем не уступит скрипачу даже из столичного театра. Мы бы и попели, и потанцевали, да и просто послушали его чудную музыку». «Но насчет сравниться со столичными музыкантами — это уж навряд ли», — покачал головой гвардеец. «А вот потанцевать, да, здесь у вас весьма интересные дамы имеются, и я бы не против», — тихо произнес он, пристально вглядываясь в идущую от дома с кувшином вина милицу. Ужин продолжался до позднего вечера, и гости расходились уже в сумерках. «Матвей, проводишь господина-подпоручика до той хаты, что ему выделили для постоя?» Отдал распоряжение своему вестовому Алексею. «Только осторожнее, видишь, их благородие немного устал». «Есть высок благородие, козырнул тот в ответ. «Даже не сомневайтесь, сам аккурат их доставлю». И тактично придержал пошатывающегося офицера. — Эй, человек, ты чего? Ты куда меня тащишь? — послышался возглас уже из-за ограды. — Иди меня в ресторацию, или где то, -то у вас еще бывает весело. Хочу музыки, мамзели и шампанского. — Будет ему скорая музыка и мамзели и шампанское, — проворчал Гусев. — Послал же Господь, бестолочь. — И на тебя ведь весь вечер пялился, — сказал он с укором жене. — Еще и шуточки эти его сальные ужинки. — Сережа, ты никак меня ревнуешь, — улыбнулась мужу милица. — Оставь. Ты бы лучше подумал, почему я отказалась даже от самого малого глотка вина. — Ну и почему же? — все еще хмурясь, проворчал Гусев. — Ну а сам-то головой подумай. И она зашептала ему что-то на ухо. — Да ладно! — открыл тот широко глаза. — А я ведь и не замечал. Ура! У нас будет... — Тихо, тихо. И она зажала ему рот ладошкой. Об этом не нужно громко говорить. Зачем пускать слова на ветер? Совсем скоро, месяц-другой, все и так уже станет заметно.